В толпе бесшумно сновали распорядители. Все они были мне незнакомы. Видимо, похоронные торжества нарушают обычную иерархическую систему. Безымянные люди оказываются на виду. Из тех, кто готов добровольно этим заниматься. Я подошел к распорядителю. Мы привезли гроб. А кабель захватили? Кабель. Впервые слышу. Ладно. — сказал он, как будто я допустил незначительный промах. Затем возвысил голос, не утратив скорби. — По машинам, товарищи! Две женщины торопливо и с опозданием бросали на пол еловые ветки. — Кажется, мы больше не нужны, — сказал Альтмайе. — Мне поручено выступить. Ты будешь говорить в конце. Сначала выступит товарищи из ЦК, а потом уж все, кому не лень, все желающие. — Что значит «все желающие»? Мне поручено. И текст завизирован. — Естественно, тебе поручено быть желающим. Я видел список. Ты восьмой, после Лембета. Он хочет, чтобы все запели. Есть такая песня «Журавли». Мне кажется, порою, что солдаты и так далее. Вот Лембет и предложил спеть ее в честь Ильвиса. Кто же будет пить? Да еще на холоде. — Все, вот увидишь. — Ты, например, будешь пить? — Нет, — сказал Альтмайер. — А ты? — спросил я Быковера. Надо будет, спою, — ответил Фима. Народ тянулся к выходу. Многие несли венки, букеты и цветы в горшках. У подъезда стояли шесть автобусов и наш фургон. Ко мне подошел распорядитель. — Товарищ Шаблинский? — Он в командировке. Но вы из советской Эстонии? Да, мне поручили. Тело вы привезли? Мы втроем. Будете сопровождать его и в дальнейшем. Поедете в спецмашине. А это, чтобы не мерзнуть. Он протянул мне булькнувший сверток. Это была завуалированная форма гонорара. Глоток перед атакой. Я смутился, но промолчал. Сунул пакет в карман. Рассказал бы Коверу и Альтмее. Мы зашли в буфет, попросили стаканы. Альтмяе купил три бутерброда. Вестибюль опустел. Еловые ветки темнели на желтом блестящем полу. Мы подошли к фургону. Шофер сказал. «Есть место в кабине». «Ничего», — говорит Альтмее. «Дать ему маленькую?» — шепотом спросил я. «Никогда в жизни!» — отчеканил быковер. Гроб стоял на прежнем месте. Некоторое время мы сидели в полумраке. Заработал мотор. Альтмяя положил бутерброды на крышку гроба. Я достал выпивку. Фима сорвал зубами крошечную жестяную бескозырку. Негромко звякнули стаканы. Машина тронулась. — Помянем, — грустно сказал быковер. Альтмяй забылся и воскликнул. — Хорошо. Мы выпили, сунули бутылочки под лавку. Бумагу кинули в окно. — Стаканы надо бы вернуть, — говорю. — Еще пригодятся, — заметил быковер. Фургон тряхнуло на переезде. — Мы у цели, — сказал быковер. В голосе его зазвучала нота бренности жизни. Кладбище Линнаметца расположилось на холмах, поросших соснами и усеянных замшелыми эффектными валунами. Глядя на эти декоративные каменья, журналисты торопятся сказать «Остатки ледникового периода». Как будто они застали и хорошо помнят доисторические времена. Все здесь отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рыкотало невидимое море, покачивали кронами сосны. Кора на их желтоватых параллельных стволах шелушилась. Никаких объявлений, плакатов, киосков и мусорных баков. Торжественный союз воды и камня. Тишина. Мы выехали на главную кладбищенскую аллею. Ее пересекали тени сосен. Шофер затормозил. Распахнулась железная дверь. За нами колонной выстроились автобусы. Подошел распорядитель. «Сколько вас?» «Трое», — говорю. «Нужно еще троих». Я понял, что гроб — это все еще наша забота. Около автобусов толпились люди с венками и букетами цветов. Неожиданно грянула музыка. Первый могучий аккорд сопровождался эхом. К нам присоединились трое здоровых ребят. Внештатники из молодежной газеты. С одним из них я часто играл в пинг-понг. Мы вытащили гроб. Потом развернулись и заняли место в голове колонны. Звучал похоронный марш Шопена. Медленно идти с тяжелым грузом — это пытка. Я устал. Руку сменить невозможно. Быковер сдавленным голосом вдруг произнес — «Тяжелый гад!» «Пошли быстрее!» — говорю. Мы зашагали чуть быстрее. Оркестр увеличил темп. «Еще быстрее!» «Идем, дирижируем!» — Быковер говорит. «Сейчас уроню!» — и громче. «Смените нас, товарищи! Алло!» Его сменил радиокомментатор Ойя. В конце аллеи чернела прямоугольная могила. Рядом возвышался холмик свежей земли. Музыканты расположились полукругом. Дождавшись паузы, мы опустили гроб. Собравшиеся обступили могилу. Распорядитель и его помощники сняли крышку гроба. Я убедился, что галстук на месте, и отошел за деревья. Ребята с телевидения начали устанавливать приборы. Свет ярких ламп казался неуместным. В траве чернели провода. Ко мне подошли Быковер и Альтмяя. Очевидно, нас сплотила водка. Мы закурили. Распорядитель потребовал тишины. Заговорил первый оратор с вельветовой новенькой шляпой в руке. Я не слушал. Затем выступали другие. Бодро перекликались мальчики с телевидения. — Прямая трансляция, — сказал Быковер. Затем добавил... «Меня-то лично похоронят, как собаку». «Эпидстанция не допустит», — реагировал Альтмее. «Дорога к смерти вымощена бессодержательными информациями». «Очень даже содержательными», — возмутился быковер. Слово предоставили какому-то ответственному работнику газеты Эхтулехт. Я уловил одну фразу. Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия. — Это еще что такое? — поразился Альтмея. В Эстонии не было самодержавия. — Ну, против царизма, — сказал бы Ковер. — И царизма эстонского не было. Был русский царизм. — Вот еврейского царизма действительно не было, — заметил Фима. — Чего нет, того нет. Подошел распорядитель. «Вы, Шаблинский?» «Он в командировке». «Ах да, готовы. Вам через одного». Альтмей вынул папиросы. Зажигалка не действовала, кончился бензин. Быковер пошел за спичками. Через минуту он вернулся на цыпочках и, жестикулируя, сказал. «Сейчас вы будете хохотать. Это не Ильвес». Альтмей выронил папиросу. «То есть как?» ⁇ спросил я. Не Ильвес, другой человек, вернее, покойник. Фима, ты вообще соображаешь? ⁇ Я тебе говорю, не Ильвес. И даже не похож. Что я? Ильвеса не знаю? ⁇ Может это провокация? ⁇⁇ сказал Альтмяя. Видно, ты перепутал. Это дежурный перепутал. Я Ильвеса в глаза не видел. Надо что-то предпринять, говорю. Еще чего сказал бы Ковер, а прямая трансляция. Но это же Бог знает что. Пойду взгляну, сказал Альтмейе. Отошел, вернулся и говорит: действительно не Ильвес, но сходство есть. А как же родные и близкие? спрашиваю. У Ильвеса в общем-то нет родных и близких, сказал Альтмейе. Откровенно говоря, его недолюбливали, а говорили сын, племянник. Поставь себя на их место. Идет телепередача и вообще ответственное мероприятие. Возле могилы запели. Выделялся пронзительный дискант Любы Торшиной из отдела быта. Тут мне кивнул распорядитель. Я подошел к могиле. Наконец пение стихло. Прощальное слово имеет... Разумеется, он переврал мою фамилию. Прощальное слово имеет товарищ Далматов. Кем я только не был в жизни, докладовым, заплатовым. Я шагнул к могиле. Там стояла вода и белели перерубленные корни. Рядом на специальных козлах возвышался гроб, отбрасывая тень. Неизвестный утопал в цветах. Клочок его лица сиротливо затерялся в белой пене орхидей и гладиолусов. Покойный, разминувшись с именем, казался вещью. Я увидел подпираемый соснами купол голубого шатра, как на телеэкране пролетали галки. Ослепительно желтый шпиль церкви, возвышаясь над домами мустами, подчеркивал их унылую сероватую будничность — могилу, Окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос. Я не знал этого человека. Его души, его порывов, стойкости, мужества, разочарований и надежд. Я не верю, что истина далась ему без поисков. Не думаю, что угасающий взгляд открыл мерило суматошной жизни, заметных хитростей, побед без триумфа и капитуляций без горечи. Не думаю, чтобы он понял, куда мы идем, и что в нашем судорожном отступлении радостно и ценно. И тем не менее он здесь по собственному выбору. Я слышал тихий нарастающий ропот. Из приглушенных обрывков складывалось, что он говорит. Кто-то тронул меня за рукав. Я шевельнул плечом, заговорил быстрее. О чем я думаю, стоя у этой могилы? О тайниках человеческой души, о преодолении смерти и душевного горя, о законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца. Кто-то отвел меня в сторону. — Я не понял, — сказал Альтмее, — что ты имел в виду? — Я сам не понял, — говорю. — Какой-то хаос вокруг. — Я все узнал, — сказал быковер. Его лицо озарилось светом лукавой причастности к тайне. — Это бухгалтер рыболовецкого колхоза «Гасполь». Ильвеса под видом Гаспля хоронит сейчас на кладбище Мери-Вялия. Там невероятный скандал, только что звонили. Семья в истерике. Решено хоронить как есть. — Можно завтра или даже сегодня вечером поменять надгробье, — сказал Альтмайе. «Отнюдь!» — возразил быковер. «Ильвис номенклатурный работник. Он должен быть захоронен на привилегированном кладбище. Существует железный порядок. Ночью поменяют гробы». Я вдруг утратил чувство реальности. В открывшемся мире не было перспективы. Будущее толпилось за плечами. Пережитое заслоняло горизонт. Мне стало казаться, что гармонию выдумали поэты, желая тронуть людские сердца. — Пошли, — сказал быковер, — надо занять места в автобусе, а то придется в железном ящике трястись.